Глава 4. Ворота затрясло. За окнами возник и распространился во все стороны дикий волчий вой. Данёсся металлический скрежет, словно зубы или клювы грызли железные решётки. В церкви стояла такая мгла, что Томас не мог отличить, самым ли деле вдруг заметались крылатые тени, или же усталые глаза видят то, что подсказывает воображение. Надо держаться, процедил Томас с ненавистью. Ему нас не сломить махнатому. Ворота сотрясались, словно в них били океанские волны. Начали вздрагивать стены. мелькнул во мраке и прочертил светящуюся дугу слабо огонёк упавшей свечи. От постоянного неумолчного грохота начало ломить в висках. В ушах появился настырный комариный звон. Томас ощутил, как заныли зубы, будто рядом водили по стеклу гигантским ножом. колокольный звон доносился всё слабее и грохот в самом храме, и Томас боялся даже представить, что творилось за крепкими стенами церкви. Камни вздрагивали, свечи одна за другой, а то и целыми светящимися заборчиками отлеплялись от стены, падали на каменные плиты. Расплавленным воском пахло всё сильнее, но волосы зашевелились на загривке Томаса, когда ноздри уловили усиливающийся серный запах. Он видел, как пал ниц священник, как другой распростёрся перед гробом. Остальные в ужасе пятились, похожие на призрачные тени. С хора слышалось пение, надсадное и хриплое. Томас различил голоса Сэра Чосера и Сэра Винстона, который стойко зарабатывал пусташ за Верхними Мхамми. К удивлению Томаса, слышались голоса и двух монахов, не в меру весёлые. Земля дрогнула, он едва удержался на ногах. Церковь зашаталась. Её будто ухватила огромная лапа и тряхнула. Со стен звёздным дождём посыпались свечи. На миг стало светлее. На полу фитили горели во всю длину. Томасу они показались светящимися червями. Взвились и умолкли голоса монахов. Священники лежали лицами вниз. Никто не смел поднять в ужасе глаз. Гроб начал подрагивать. Цепи натянулись. От них пошёл нестерпимо тонкий звон. На помощь рыцарям у врат бросились другие. Вместе налегли на створки, удерживая напор снаружи, а двое изо всех сил цеплялись за железный засов. Подрагивая, он медленно выползал из железных дуг. Да не спите же! закричал Томас бесстрашно. Священник лежал на полу, накрыв голову толстой книгой с изображением креста. Томас подхватил с пола его чашу со святой водой, на бегу наступив на книгу. добежал до ворот в тот миг, когда Засов уже почти покинул железные уши. Томас с разбегу плеснул из чаши. Засов задымился, замер, даже словно обвис обессиленно. Рыцари со стуком засунули его обратно. Лица их были бледны, глаза как блюдца. Спасибо, ваше величество. Держитесь стойко, велел Томас. Вот вам чаша. Бегом вернулся. По железной голове сверху что-то щёлкнуло. Атом по плечу. Он успел заметить, как из мрака выныривали страшные птицы с зубастыми пастями. От них мерзко пахло, а гадили белыми ядовитыми струями. Где попадало на камень, там взвивались дымки, а воск вспыхивал нехорошим бледным пламенем. Он дважды поскользнулся, как на льду, нелепо замахал руками. Чтобы удержаться, пробежал дальше, чем рассчитывал. С разбегу ударился грудью о гроб. Раздался звон Томас ухватился обеими ладонями за края гроба, чтобы оттолкнуться, и замер, прикованный неземным холодом. В гробу, словно бы лежала глыба льда, которая осталась еще с одня творения, когда Господь разбил вдрях к тела инистого великана имира. Томас, слышал он предостерегающе, царь Томас. Он с трудом толкнулся ладонями, но и отступив на шаг, чувствовал, как внутри все залиднело. А сердце превратилось в кровавую сосульку. Сознание пробился грохот. Виск по голове и плечам что-то ударило. Затем раздался страшный ляск. В дверь храма словно ударили тараном. Ворота затряслись, выгнулись и вдруг слетели вместе с петлями. В квадратном проёме раскрылся страшный лик ночи с её бледным туманом, где жутко ходили огромные хищные тени. В церкви полыхнуло багровое пламя. Запах серы стал сильным, торжествующим. Воздух накалился. Томас ухватился обеими руками за тесный ворот. Он задыхался, ибо вся церковь стала внезапно жарлом адовой печи, а стены запылали жаром. Через проем двигался в церковь огромный полыхающий факел. Раздались крики ужаса, проклятия. Кто-то из рыцарей метнул в огненное чудовище нож, тот растаял голубым дымком. Томас смутно видел очертания огромного человека. Но вот факел остался посреди церкви, а из него, как из огненного кокона, вышел пышущий жаром двуногий зверь, весь красный, как будто с содранной кожей, с огромной головой и устрашающей пастью. "Смертные!" взревел он страшно, и со стен посыпались изросцы. "Падите ниц перед хозяином". Томас кщетно пытался вытащить меч, тот словно залип в ножнах. А демон подошёл к гробу, не обращая внимания на отползающих как черви священников, властно вытянул руку. Сгенти. Цепи звякнули, кольца со звоном раскатились по каменному полу. Демон повёл дланью над бручами, те рассыпались серым пеплом, и вот тут же смахнул ветер отлетающих тварей. Крышка медленно начала сдвигаться. Демон пошевелил пальцами в нетерпении. Крышка поднялась и встала столбом. Мёртвая лежала восковая и неподвижная, но Томас даже издали видел, как её лицо исказилось в диком ужасе. Демон сделал властный жест. "Востань, тварь!" На мёртвом лице проступили крупные капли пота, вздулись и задрожали жилы на шее, а ноздри затрепетали. Демон покачал головой. "Противишься мне?" От его страшного гласа холод пробежал по жилам Томаса и проник в самое сердце. Мертвая вздрогнула, и Томас увидел, как ее тело медленно поднимается, словно все еще противясь чужой воле. Скоро она уже стояла в гробу, сгорбленная, страшная, с отвратительной ухмылкой на жестоком, коварном лице. Тота! – прорычал демон. Начала песню. Пой до конца. Разве достойно в последний момент пытаться спасти с чужими усилиями? Следуй за мной, тварь, прямо в ад! Он повернулся, и Томас даже вздрогнул от неожиданности. И два не столкнулся лицом к лицу с Каликой. Озарённый багровым пламенем, он стоял как будто вынырнувший из кровавой купели, куда язычники сливают кровь христианских младенцев. Красные волосы и бестовое как какадое пламя стояли дыбом. Нечеловеческие глаза пылахали угрозой. Он чуть пригнулся и развёл в стороны руки, став едва ли не страшнее демона. Оставь её, вилял колико напряжённо. Что? прорычал демон, в жутком рыке было больше недоверия, чем ярости. Ты мерзкая тварь. Он выбросил вперёд огромную волосатую лапу, наравне то ли ударить колика в лицо, то ли ухватить за горло. Колико молниеносно выбросил вперёд свой кулак, сам чуть дёрнул головой. Послышался сочный удар, будто молотом ударили по сырому бревну. Демон дёрнулся и отступил на шаг, чтобы не упасть на спину. Ах ты, смертный. Ты тоже не бог, ответил Калика также сквозь зубы. Демон взревел, церковь затряслась до основания, ринулся вперёд, наткнулся на могучий кулак. Его же руки ухватили воздух. Снова бросился и снова промахнулся, а с четвёртой или пятой попытки захватил святого отшельника в жуткие нечеловеческие объятия, сжал изо всех сил, свирепо взревел. Томас видел, как выгнулся от боли его друг Как в свою очередь ухватил врага, сомкнул руки на красной спине в замок. Тот вскинул голову к сводам храма и взревел так, что затрещали и прогнулись балки, посыпались комья голубиного помёта. Он начал давить в свою очередь. Емон умолк и напрягся. Так они стояли молча, упираясь один в другого, похтели. Каменные плиты под их ногами начали вдавливаться в землю. Томас наконец высвободил меч, бросился к схватке. Из дымящей смглы выныривали рыцари, суровые, хоть и бледные, как призраки. Они обнажили, кто меч, кто кинжал, молча смотрели на короля, ожидая приказа. Скоро в кубарем скатились сэр Чосер и сэр Винстан. Винстан знаками показывал, что охрип и петь уже не может, но готов послужить и дальше. Демон внезапно дал калике подлейшую подножку. Оба грохнулись, и храм вздрогнул до основания. А крышка гроба с сочным свинцовым лязгом упала по ту сторону алтаря. Мертвая ведьма стояла недвижима, лишь блестящие как сльда глаза не отрывались от боя за ее душу. Томас занёс меч. Противники покатились в сторону. Он отпрыгнул, чтобы не быть раздавленным, снова поднял меч, забегал то, справа, то слева. с права, то с лева, пробовал из головы и с ног, и даже когда наконец разобрался, что ноги как ноги. Это его друга Олега, а с конскими копытами это посланец Ада. Все равно не удавалось нанести удар, и катались через черб быстро. И если правду, страшно было поразить друга вместо врага, так как руки у обоих волосатые, могучие, покрытые красноватой шерстью. К тому же на обеих налипло столько воску, что скоро Томас вовсе перестал их отличать одного от другого. Томас, услышал он хриплый голос, рази. Не могу, ответил Томас с мукой. А вдруг тебя? всё равно рази, а потом этот утащит меня в ад за убийство друга то нас. И тут все услышали самый прекраснейший из воплей, какой доводилось слышать. Дурацкий бодрый крик петуха. Ободрённый Томас наконец собрал всё своё мужество. Вдруг услышал, как среди борющихся промелькнуло слово паук, и клубок сразу же распался, оба вскочили на ноги. Один торопливо начал стряхивать что-то с плеча, а второй ухватил ведьму за руку. Гикнул, свистнул. По церкви пронёсся смерч, выдул дым. В зыяющем проломе видно было, как промелькнул Багров и как заря всадник на красном коне. А на седле рассмотрели горбатую фигурку. Слетев со зловещим свистом и шумом, унеслись вихри, вихрики. Внутри можно было рассмотреть вертящиеся с огромной скоростью злобные лица, крючковатые руки, когти Запоздало прогремел второй крик петуха, убивающий любую нечисть в мгновение ока. В мёртвой тишине Калика поднялся, скривился, ухватившись за поясницу. Чёрт, он мне кости поломал. Плюнул со злости. Но даже Макдональд молчал, что в святой церкви. Томас дрожал от разочарования и ярости. Смотрел то на пустой гроб, то в зияющий пролом. Всё? Он её забрал? Говорил же тебе, бросил Калика зло. Руби! Мог промахнуться, огоризнулся Томас. Урей, крал! И голоса становились громче, а злоблени. И старый Макдональд на всякий случай вклинился между королем и его странноватым другом. Ваше величество, почему вы так зачем орете? Все равно у мне получиться стать не выйдет. Вы нам в смысле много ума хуже, чем если бы его вовсе не было. Ну опять пролупа ушили, ясно же? Впервые ли? Все устали, надо отдохнуть. Здесь работа для святых отцов. Осветят, почистят, мусор уберут, а завтра за дело возьмутся уже люди: каменщики, плотники. Нам же пора в замок. Измученные, с красными от усталости глазами, они оглядели разгромленную церковь. На залитом воском полу в самом рассвете блестят осколки алтаря. На иконах свисают зелёные потёки плесени, похожие на плевки. А если где проглядывал лик Святова, то страшно было встречаться с его сатанински горящими глазами. Священник опасливо косился на обратном пути на отшельника, так похожего в своей звериной шкуре и с всклокоченными красными волосами на дьявола, старался, чтобы между ним и собой всегда оказывался кто-то из рыцарей. Олег заметил, скривился, потом неожиданно поинтересовался учасливо. Святой отец, ваши священные коровы случайно не возжигают благовония? Священник онемел от неслыханной наглости. Рыцари посматривали ожидающе. Он пролепетал сдавленным от негодования голосом: Варвар, ты совсем дурак? Или тебе здесь индия? У нас не бывает священных коров". "Аа", протянул Олег. "Ну тогда горит твой храм". Священник в панике обернулся. Из церкви валил густой жирный дым, словно там коптились и подгорали мясные туши. Астраконечная крыша лопнула, Оттуда вырвался острык, как клинок язык пламени. Торжествующе загудело, а черная воронье снялось с окрестных деревьев, носилась вокруг, оглушительно каркая и роняя перья. Томас равнодушно отвернулся. Синие глаза горели холодным огнем, брови грозно шибились на переносице. Макдональд кивнул. Хорошее место для кузницы. Я думаю пригласить еще пару неплохих оружейников. В замке я уже проверил, мечи старые. Нешно думать, что на что-то годятся. Хотя всё же годятся. А храм можно построить потом за оградой. Всё равно церковь никто не тронет, так что нечего ей место занимать за крепостными стенами.